Глава шестая. Закрытие года. 1 Вот и приходит в Меджис Финдеанью, называемая во внутренних фиодах закрытием года. Приходит, как и тысячу раз до того, или десять тысяч, или сто тысяч. Никто не может сказать точно. Мир сдвинулся, и время стало не таким, как прежде. В Меджисе есть поговорка «Время — лицо на воде». На полях мужчины и женщины в перчатках, одетые в самые толстые пончо, добирают остатки картофеля. Ветер дует с востока на запад, сильный ветер, пронизывающий, и в холодном воздухе стоит запах соли, запах, что слезы. Лос Кампесиньос, крестьяне испанский. Работают весело, говоря о том, как славно погуляют на дне жатвы, но они чувствуют разлитую в воздухе грусть, год уходит. Убегает от них, как вода в реке, и хотя никто об этом не упоминает, все знают. В садах смеющиеся парни снимают с верхушек последние яблоки. Теперь, когда ветер дует не переставая, женщин до такой работы не допускают. Над ними по ярко-синему небу эскадрильи гусей тянутся к югу, выкрикивая на лету хрипловатое адё. Прощай, французский. Маленькие рыбацкие баркасы уже вытащены из воды. Их владельцы шкурят и красят корпуса. Работают они голые по пояс, несмотря на ледяной ветер, и поют. Поют старые, передаваемые из поколения в поколение песни. Я хозяин бездонных и синих морей, Вот и все, чем я славен и горд. Полный невод тяну я с добычей своей, Да помогут мне ангелы черт. Я хозяин глубины этих темных и волн, Всех бескрайних полей голубых, И качается легкий маленький челн На просторах владений моих. И иногда маленький бочонок Грефа перекочевывает от одного баркаса к другому. В бухте остались только большие шхуны. Они меряют ее широкими кругами, проверяя заброшенные сети. Точно так же сторожевой пес оббегает в вере на ему стадо овец. В полдень поверхность воды яростно сверкает в лучах осеннего солнца, а мужчины сидят на палубах, скрестив ноги, перекусывают. Они знают, что вся эта красота принадлежит им. По крайней мере, до того времени, как налетят серые зимние шторма, заплевывая их ледяным дождем и снегом. Завершается, завершается год. Вдоль улиц Хембрии уже развешены и горят по вечерам праздничные фонарики, а руки пугол выкрашены в красный цвет. Везде красуются амулеты, приносящие урожай — И хотя женщины на улицах и рынках часто целуют незнакомых мужчин и сами подставляют губы или щеки для поцелуя, половые контакты сходят на нет. Они возобновятся, да еще как, в ночь жатвы, чтобы на полную землю принести обычный урожай младенцев. На спуске лошади носятся галопом, словно понимая, скорее всего, так оно и есть, что дни их свободы сочтены. А при особо сильных порывах ветра они поворачиваются мордой на запад, показывая зиме зад. На ранчо сокон снимают сетчатые рамы и устанавливают ставни. В громадных кухнях ранчо и меньших по размерам ферм никто не пытается сорвать жатвенный поцелуй, а о сексе просто не думают. Это время заготовок и переработки урожая так что работа там начинается задолго до рассвета, а заканчивается куда как позже заката. И стоит запах яблок и свёклы, фасоли и моркови, тушащегося мяса. Женщины работают весь день, в постель падают замертво, чтобы рано утром вновь подниматься и идти на кухню. В городских дворах жгут листву, и по мере того, как неделя приближается к концу, и лицо старого демона проступает все отчетливее, красноруких пугал все чаще бросают в костры. В полях стебли кукурузы пылают, как факелы, и часто пугала горят вместе с ними, их красные руки и вышитые белыми нитками глаза лопаются от жары. Люди стоят вокруг этих костров молча, с суровыми лицами. Никто не говорит об ужасных обычаях прошлого и жестоких старых богах, которых умиротворяют сжиганием этих пугал, но все это и так прекрасно знают. Время от времени кто-нибудь из людей едва слышно шепчет себе под нос два слова «Гори огнем». Они закрывают, закрывают, закрывают год. На улицах взрываются хлопушки и петарды. Иной раз раздаётся такой мощный бабах, что даже смирные тягловые лошади легают в телеги. И эхо каждого взрыва заглушает детский смех. На крыльце продовольственного магазина, что напротив приюта путников, поцелуем, иногда скромным, а иногда и с язычком, не видно конца. Но шлюхи Корл Торин, сладенькие, как любит называть себя и коллег Герт Моггинс, скучают. На этой неделе клиенты у них на наперечет. Это еще не Новый год, когда будут жарко гореть поленья, а весь Меджес танцевать, и однако Старый год уходит. Именно на праздник жатвы, сопровождаемый ритуалом горя огнем, приходится окончание года, и все, начиная от Стэнли Руиса, стоящего за стойкой бара под чучелом сорви головы, до последнего скотовода Френна Энджело у самой границы плохой травы, это знают. В воздухе разлета тоска, кровь зовет в путь, в дальние края, одиночество щемит сердце. Но этот год принес с собой и нечто особенное. Ощущение чего-то дурного, скверного. Ощущение, которое, однако, никто не мог выразить словами. Люди, которым никогда не снились кошмары, на неделе Финдеанью просыпаются от собственных криков. Мужчины по натуре мирные не просто участвуют в драках, но затевают их. Мальчишки, которые раньше только мечтали о том, чтобы убежать из дому, в этот год действительно убегают и не возвращаются домой после первой ночи, проведенной под кустом. И ощущение, то самое, которое никто не мог выразить словами, но чувствовали все, что этот праздник жатвы отличается от прежних, нарастает. Заканчивается год, это да, но с ним заканчивается и мир. Ибо именно здесь, в Меджесе, сонном внешнем Феоде, суждено начаться последнему великому конфликту Срединного мира. Здесь прольются первые потоки крови. И в два года, не больше того, этот мир перестанет существовать. Начнется все здесь, и возвышающаяся среди розовых полей темная башня кричит Голосом чудовище. Время — лицо на воде.